и на берегу подле поселка в девять или десять труб ты увидишь дом о четырех башенках. Это и есть мой замок. «Черт возьми!» — вскричал мой секретарь восхищенным тоном. «Да ведь это не дом, а жемчужина!» Помимо благородного вида, сообщаемого ему башенками... Можно сказать, что он прекрасно расположен, отлично построен и окружен местностью еще более очаровательной, чем окрестности Севильи, которые принято называть земным раем. Если бы мы даже сами выбирали место, то не могли бы найти такого, который больше пришлось бы мне по вкусу. Поистине я нахожу его очаровательным. Река орошает его своими струями, а густой лес предоставляет тень, если захочется прогуляться среди дня». Что за приятное уединение. О, дорогой хозяин, мне сдаётся, что мы долго здесь проживём. Мне чрезвычайно отрадно отвечал я, что тебе понравилось наше убежище. Всех приятностей кое-что ещё не знаешь. Веседу таким образом мы подкатили к воротам, которые тотчас же открылись перед нами, как только Сепион объявил, что приехал сеньор Жюль Бласс де Сантильяна чтобы вступить во владение своим замком. При звуке этого имени столь уважаемого семейства, кто его услыхал, мою карету впустили на обширный двор, где я из неё вышел. Затем, тяжело опираясь на Сепиона, я с важным видом проследовал в зал. Ещё не успел я туда вступить, как появилось семь или восемь человек прислуги. Они сказали, что пришли засвидетельствовать мне своё почтение как новому хозяину что дон Сесар и дон Альфонсо де Лейва приставили их ко мне. Одного в повара, другого в поварята, третьего в привратники, а прочих в лакее с запрещением принимать от меня деньги, так как эти сеньоры брали на себя все расходы по моему хозяйству. Повар по имени мастер Хоакин был самым важным из этих слуг и говорил за всех. Он проявил величайшую услужливость И сообщил мне, что заготовил обильный запас самых ценных в Испании вин. А в отношении стола выразил надежду, что, прослужив 6 лет в поварах у монсиньора архиепископа Валенсии, умеет изготовить такие рагу, которые приятно пощекочут моё нёбо. Я сейчас покажу вам образец своего умения, добавил он. И только прогуляться с Удоре в ожидании обеда позаботьтесь о свой замок и взгляните, готов ли он к принятию вашей милости. Само собой разумеется, что я не отложил этого обхода. Ахипион, который ещё больше, чем мне, не терпелось всё высмотреть, потащил меня из комнаты в комнату. Мы обошли весь дом сверху донизу. «Ни один уголок, по крайности, так нам казалось, не ускользнул от нашего разгоревшегося любопытства, и везде я мог видеть доказательства того благоволения, которое питали ко мне Дон Сесар и его сын». Между прочим, особенно поразили меня два покоя, обставленные настолько хорошо, насколько это возможно без излишней роскоши. В одной висел голландский настенный ковер, Кровати и стулья были покрыты бархатом. Все это было очень чисто, хотя и сработано во времена, когда Мавры ещё владели Валенсийским королевством. Обстановка второго помещения оказалась в том же вкусе. Мебель обита старинным жёлтым геныевским шёлком, а кровати и кресла обтянуты той же материей и оторочены синей шёлковой бахромой. Все эти вещи, которые не составили бы особо ценной статьи инвентаря, здесь производили весьма хорошее впечатление. Подробно осмотрев все, мы с Сипионом вернулись в зал, где уже был накрыт стол на два куверта. Мы уселись, и в ту же минуту нам подали такую отменную олью под риду, что мы пожалели архиепископа Валенсии, потерявшего повара, который ее изготовил. Правда, и аппетит у нас был хороший, а чего наказалось нам ещё вкуснее при каждом проглоченном куске мои новые испечённые лакеи подавали нам большие стаканы наполненные превосходным ламанчским вином сипион не решавшийся без их присутствия дать волю своему внутреннему удовлетворению ворожил мне он о ней красноречивыми взглядами а я тем же способом давал ему знать что так же доволен как и он